Глава 15 Дракон императорского типа. Мэй ощущала смех страха и тревоги в своем сердце. Адреналин пронизывал все ее тело, зажигая огонь в груди, а мысли превратились в быстрый поток. Она посмотрела на Акселя и отцепила с пояса громовой лотос. Он моментально расправился, превращаясь в высокую боевую косу с длинным кривым лезвиями. По нему быстрыми искрами прокатилась молния голубых и фиолетовых цветов. Ситуация была критической. — Будем прорываться, — согласился с ее действиями Аксель. — Если получится дойти до подвала и забраться в потайной ход, то мы сможем скрыться. Осталось только миновать три этажа, заполненные опасными магами огненного крыла. Кто это был? Судя по тому, что использовалась очень слабая побочная ветвь, «Эвокации? Кажется, это кто-то из клана Зеленого Листа», — задала витавший в воздухе вопрос девушек. «Без понятия. Мы будем разбираться с этим потом». Тем временем топот неименуемо приближался. Мэй твердо сжала рукоять своей боевой косы и уверенно кивнула, готовя атаку, на которую требовалось некоторое время. Аксель занял позицию справа от двери и глубоко вдохнул. Сердце замерло в ожидании. Ручка медленно опустилась, и начался настоящий хаос. Мэй провернула в руках косу, взмахнув ей дважды. Мощная молния рянулась вперед, пронзая воздух. Она разорвала двоих магов моментально, те даже не успели вскрикнуть. Следом выскочил Аксель. Резким движением он схватил одного из магов за голову и крепко приложил виском об косяк, заставляя того бессильно съехать по нему вниз. Следом он скрестил руки, принимая наручами выстрел их магического пистолета. Пусть они и были мощнее, конкретно для него отсутствие пуль было лишь преимуществом. Коридор оказался заполненным двадцатью магами, которые толпились и старались не мешать друг другу. То, что помещение было узким, играло Акселю лишь на руку. Ударив наручи друг от друга, он сформировал обычное огненное копье и швырнул его вперед. Однако оно рассеялось, ударившись в щит одного из магов. Аксель решительно двигался вперед, словно сама смерть. Он бился больше физическими силами и защищался наручами от тяжелых магических атак. Несмотря на то, что отдача от наручей шла очень ощутимая, он попросту не мог уворачиваться, поскольку позади него была Мэй. Девушка швыряла вперед ротряды молний, которые со зловещим ракотанием пронзали противников. Позади слышался крик, впереди практически рев охранников. Но никто ничего не мог поделать. Их количество вместо преимущества подарило им слабость и неповоротливость. Сражение было жестоким и хаотичным. Каждый шаг Акселя сопровождался взрывами и вспышками. Любая магическая атака моментально поглощалась им и тут же выпускалась в ближайшего противника. Охранники пытались организовать оборону, но вихрь огня и молний, которые создавали Аксель и Мэй, оказались просто неудержимыми. Но вскоре пришлось замедлиться. Охранники все еще пребывали. — Аксель, слишком много! Нам нужно отступить! — закричала Мэй, формируя очередную атаку молниями. — Нельзя! — Аксель поглотил очередной огненный вихрь, после чего блокировал несколько ударов одного из охранников. Он схватил его и ударил одним наручем о другой. Огненная энергия вспыхнула, взрывом пройдясь по голове бедолаги, спалив напрочь его бороду, брови и волосы. «Если мы отступим, то они окружат нас в кабинете. Тут у нас преимущество. Но внизу попрут со всех сторон в любом случае. Будь готова!» Мэй что-то злобно прорычала. Аксель приложил очередного охранника, но тут же его атаковали в спину еще двое. В ту же секунду молнии Мэй ринулись вперед, не позволяя их атакам достичь цели. Девушка сократила расстояние с юношей и теперь тоже орудовала косой, прикрывая парню спину. Постепенно прорываясь через противников, они дошли до лестницы, ведущей на второй этаж. Позади оставалось множество мертвых тел. Некоторым удалось выжить, но они оставались без сознания или же корчились от боли, получив тяжелый магический разряд. Лестница, на удивление, была пустой. Аксель тихо спустился, выглянул в коридор, но там в темноте было сложно что-либо разглядеть. Во всяком случае, ближайшие шагов 10 никого не было. Они с Мэй вышли, медленно продвигаясь вперед. Но едва им удалось пройти пять шагов, как впереди зажегся огонь, освещая множество охранников. Пламя сформировалось в жесточайший вихрь тяжелой энергии, который яростно полетел прямо на них. Аксель не думал. На одних лишь инстинктах он твердо ударил одну из ближайших дверей ногой. Та не была закрыта. Схватив Мэй, он прыгнул внутрь комнаты. Пламя пронеслось мимо, оставляя после себя горячий искаженный воздух. «Кем бы вы ни были, поверьте, вам не уйти отсюда живыми». Мои ребята уже оцепили весь особняк. В городе множество великолепных магов, которые сочтут за честь поджарить вас. Даже если вы намереваетесь перебить всех в особняхе, что вряд ли, то вас однозначно уничтожат снаружи, — раздался грубый низкий голос. Аксель выглянул в единственное окно, что было в небольшой комнате, посреди которого стояло кресло а вокруг высилось множество книжных шкафов. Снаружи действительно собралось уже немало охраны. Ощущение, что это имение охраняло более сотни головорезов. — Ну и кто ты такой? И как предлагаешь выйти из этой ситуации? — внезапно крикнул Аксель, чем заставил мои нервы замахать. — Ха! Я капитан стражи Игнес, а предложений у меня нет так или иначе вы подохнете тут вопрос лишь в том сколько моих ребят вы умудритесь забрать с собой а что если мы заберем вас всех попробуй глупое варье меня сдерживает лишь то что я стараюсь не повредить менее своего господина иначе я бы давно зарыл тебя поверь это добыча тебе не по зубам топот начал медленно приближаться Аксель резко закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Его глаза забегали по комнате в поисках решения, но остановились на Мэй. «Сейчас это необходимо», — проговорил он. «Нет, я не стану использовать веху метаморфозы. Дело даже не в том, что я могу поубивать множество людей. Мы так выходим через гору трупов, и выйти иначе у нас не выйдет». Я могу зацепить и тебя, не говоря уже о том, что превращение меня полностью истощит. У меня врожденная аномалия, из-за которой личность дракона обрела свой разум. Это совершенно другая я, и мне нельзя ее выпускать. К тому же этой энергии в моем теле намного больше, чем должно быть на этапе преобразования. В прошлый раз, если бы не моя сестренка... Метаморфоза бы выкачала из меня всю жизненную силу. Я не могла вернуться в прежнюю форму. Но моя сестра вернула меня, разделив эту боль со мной. Какая разница, если и так, и так на грани смерти? У нас есть шанс, но с метаморфозой не будет. Я не стану этого делать. Прости. Рен бы никогда не просил меня. Да нет здесь никакого Рена. Он мертв, ясно? Я просто занял его тело, и все. Необдуманно выпалил Аксель, чем заставил глаза мои расшириться. Она приняла все буквально. Ты? Потом. У тебя прям мания выбирать не самые лучшие моменты, что-то обсуждать. В двери начали ломиться. Аксель щелкнул замком, но он был таким хлипким, что вряд ли смог бы выдержать долго. Удары становились все сильнее. — Но что дальше, детишки? — Выбор невелик. Либо вы останетесь там и будете ждать, пока я пальну по вам и сожгу вместе с библиотечной комнатой, либо сиганете в окно, где вас ждут мои ребята. — Можете еще выйти. Тогда обещаю подарить вам менее болезненную смерть. Но Аксель даже не слушал, его мозг усиленно генерировал план. Энергия, которую ты используешь, чтобы владеть молнией, и та, что позволяет тебе превращаться, разная, так? — Да. — Ты сможешь перелить ее? Просто наполнить ладонь этой силой и передать? — Я не уверена, что сможешь или нет. — Смогу, — вздрогнула Мэй. Аксель отцепил от пояса небольшую сферу в орехалковом держателе и кинул Мэй. Магма в этот момент внезапно вылезла из внутреннего кармана туники и нервно забегала по плечам. За дверью чувствовалось, как огромная сила огня собирается в одну грандиозную атаку. Также доносилось тихое рычание. Кажется, капитан-стража уже использовал превращение. В комнате начала резко подниматься температура. Мэй сфокусировалась, и между ее пальцами и сферой завязались искры. Ее рука покрылась фиолетово-синей чешуей, а ногти обратились в продолговатые когти. Она внимательно контролировала этот процесс, чтобы метаморфоза не поглотила ее, но при этом энергия быстро переливалась в сердце Вселенной. Магма посмотрела на Акселя, тряхнув своим телом. Уж непонятно как, но Акфель чувствовал беспокойство своего магического зверька Видимо, между ними была крепкая связь. — Все будет в порядке. В этот раз твоя помощь не понадобится. Он протянул палец, а Саламандра стукнулась об него головой. Мэй издала тяжелый болезненный выдох и передала реликвию Акфелю. Ее лицо резко побледнело. — Прости, — виновато склонила она голову. — Что? — «Не вышло?» — удивился Аксель, поскольку даже он мог почувствовать огромное количество энергии, что крутилось в сфере. Она переливалась тяжелой фиолетово-синей энергией, но едва Аксель коснулся сердца Вселенной, магическая сила резко покрасилась в красный. Реликвия запульсировала, будто бы желая выплюснуть всю эту колоссальную силу. «Нет!» — Я передала слишком много, боюсь, что твое тело может не выдержать. Аксель нахмурился, подцепив сферу обратно. Он отошел назад, готовясь к тому, что дверь вот-вот выломают жестокой атакой. Юноша сжал кулаки и решительно стукнул наручами друг от друга. Раздался металлический звон. Энергия, пронизывающая сферу, резко перетекла в тело Акселя. И она была ошеломительной. Каждый нерв его теле напрягся. Она, словно электричество огромной мощности, прошла разрядом по всему телу, будто изучая его. Словно эта энергия была живой и оценивала того, в чьи жила она попала. Но мгновение спустя на коже Акселя начали появляться небольшие наросты темно-бордовой чешуи, которые распространялись с каждым мгновением. Его грудь вздымалась под тяжелыми вздохами, а тело начало вырастать. В то же мгновение дверь вылетела. Неимоверное количество пламенной силы ворвалось внутрь. Ее было настолько много, что она должна была не просто сжечь, а испепелить и уничтожить все, что было в этой комнате, включая Акселя и Мэй. Однако вся эта колоссальная сила, которая содержала в себе энергию мага, находящегося не менее чем на пике совершенства, внезапно завернулась в маленькую сферу в широкой когтистой ладони, после чего ладонь зажалась и рассеяла эту безумную мощь. Подобное действие вызвало шокированные вздохи у стражников но после они перевели в взгляд на того, кто остановил атаку их капитана, сердца магов сжались в ужасе. Даже Мэй удивленно отпрянула в сторону. Посреди комнаты появился величественный мощный полудракон, темно-бордовая чешуя которого переливалась в лунном свете то просачивался через окно. Это существо излучало непревзойденную мощь и власть. Его присутствие заполнило комнату тяжелейшей аурой, заставляя охранников невольно отступить в страхе и изумлении. Аксель чувствовал, как его переполняет сила. Каждая клеточка его тела преобразилась, и сейчас он ощущал себя свободнее, чем когда-либо. Его хвост покачивался в воздухе, а голубые глаза с драконьими зрачками неподвижно застыли на капитане стражи, который тоже был обращен в полу дракона. И, несмотря на то, что мужчина был сильным и опытным магом, его метаморфоза выглядела маленькой и немощной на фоне того существа, в которое превратился аксель. Тражники перешептывались, не решаясь нападать. Единственное, что схвозило из уст каждого, были одинаковые три слова. «Дракон императорского типа!» в Сознание Акселя всплыла информация, которую он получил от императора мира. Веха метаморфозы подразумевала три типа драконов, в которых мог превращаться маг. Первыми и самыми распространенными были драконы аристократического типа, соловье всех остальных за счет малого количества энергии метаморфоза. Зачастую они могли лишь частично превращаться в полудраконов. Вторые – драконы королевского типа. Их меньше, но они имеют среднее количество энергии метаморфозы. Сильнее первых и, как правило, стоят выше в иерархии. Именно таким и был капитан стража. Но вот третий тип был самым редким. Драконы императорского типа вмещали в себе просто колоссальное количество энергии метаморфозы. Такие зачастую становились главами клана или императорами. Однако появление такого мага было столь редким событием, что можно было сказать, будто он появлялся один на сотни тысяч людей. Внезапно когтистая рука юноши вытянулась вперед, дергая указательным пальцем, словно вызывая их на бой. «А я говорил, что мы заберем вас всех!» Его голосу вторило зловещее эхо, которое заставило поежиться даже мы. Наконец капитан Сторож очнулся. Да не может быть, чтобы это был дракон императорского типа! Это же иллюзия! Вы болваны! Такой маг появляется очень редко! Я докажу вам!» Капитан в форме полудракона ринулся на Акселя. в мгновение ока комната превратилась в поле битв. Воздух наполнился звуком когтей, разрезающих воздух, и мощным рычанием. Однако едва мужчина столкнулся с Акселем, он понял, что, несмотря на свою опытность и силу, ему не совладать с такой непревзойденной мощью. Но он не мог пасть в глазах своих подчиненных, не мог подвести Азариона. Он выпустил яркую вспышку огненного дыхания, но Аксель поднял хвост и с легкостью отразил эту атаку. Затем резким движением того же хвоста он разрушил часть стены, создавая облако пыли и отвлекая стражников. Следом его массивное тело ринулось в атаку. Он не позволял капитану стражи выдохнуть ни на мгновение. Его атаки сыпались словно оград, каждый взмах когти или хвоста сопровождался шлейфом тяжелой, обжигающей и смертельно опасной огненной энергии. В очередной раз капитану стражи удалось увеличить расстояние между ним и акселем. Он тяжело дышал, чувствуя, что силы на исходе. Сведя руки вместе, мужчина образовал между ними яростное маленькое солнце, в котором содержалось все, что он мог выдать в данный момент. Аксель не торопился нападать в этот раз. Как только солнце скопилось в его руках, мужчина яростно заревел. «Гнев огоньного солнца!» Его тело бросилось вперед, замахиваясь рукой, в которой содержалось самое настоящее солнце, содержащее в себе неимоверное количество силы огня. Аксель шагнул вперед и резко соприкоснул свою ладонь с ладонью капитана стражи Мужчина резко взревел, а солнце потухло между ними. Оно причиняло адскую боль своему уже хозяину. Но Аксель совершенно ничего не чувствовал. Его чешуя была настолько толстой и крепкой, что он даже боялся представить, может ли что-либо ее пробить. А я говорил тебе, вот что бывает, когда добыча не по зубам. Его когти резко вошли в живот мужчины, что наполовину превратился в дракона королевского типа. Он болезненно простонал, а густая горячая кровь обильно полилась на пол. Аксель оскалился вытянутой зубастой пастью и протолкнул руку глубже, полностью окрашивая ее кровью своего противника. Чешуя медленно сошла с мужчины, а его зрачки застыли в страхе. Аксель взял его за голову и швырнул уже мертвое тело обратно в коридор. «Ну что, парни?» «Выбор невелик», — начал грозным голосом Аксель, выходя вперед, чем заставил стражников попятиться назад. Сейчас он повторял слова их капитана, но выглядел при этом более грозным и устрашающим. «Либо вы даете нам выйти, либо мы и пепла не оставим от этого особняка». В таком случае вы все даже не поймете, что именно вас убило. И поверьте, ни один маг из города не успеет сюда вовремя. Мы успеем уйти прежде, чем они обнаружат гору трупов, у которых откусаны головы. В подтверждение своих слов Аксель громко щелкнул зубами, испуская изо рта горячий пар. Те стражники, что стояли ближе всего, резко развернулись, улепетывая назад. Они толкали остальных и кричали о том, что им стоит бежать, забыть, что здесь произошло, и уповать на милость Азариона, ведь и так уже полегло очень много людей. Аксель повернулся к Мэй, превращаясь обратно. Его грозный голос стал в разы мягче. — Пожалуй, я был слишком мягок. Надо было попросить постелить красную дорожку.